Несомненно, была какая-то связь между обыском у него и грабежом у Ардашева. Таков был первоначальный вывод, когда Бистром шагал в ночном тумане. Дойдя до своего дома, он остановился, всматриваясь. Близ подъезда под фонарем стоял человек с поднятым воротником и тоже всматривался. Бистром быстро снял очки, носовым платком прикрыл лицо и прошел мимо незнакомца, Вниз по пустынной улице. Туман клубился у фонарей. Подошвы скользили на ледяном асфальте. Незнакомец некоторое время шел за ним и отстал. Светящийся диск часов на башне висел, как чудовищная луна. Бистром различал четверть третьего. Где-то нужно переждать до утра. Он вспомнил о портовом кабачке, открытом всю ночь, и свернул к старому острову. В кабачке ночная вахта, в передней комнате с цинковым прилавком, он устроился за изрезанным ножами столом, спросил черного кофе. У другого конца стола дремал, подперев щеку, человек в черном пальто, в плюшевой шляпе. В глубине низкая арка и несколько каменных ступеней вели в помещение, куда полиция неохотно заглядывала. Там слышались матросские песни, щелканье костяшек, пьяный говор. Порой он усиливался и свирепел, как ноябрьский шторм, когда плечистый хозяин за цинковой стойкой поворачивал к арке тяжелое лицо, знакомое с приключениями на всех широтах. Туда, в глубину кабака, и оттуда, к стойке, циркулировали кучками и в одиночку. Тяжелоногие матросы, элегантные воры — бледные, как полотно, курильщики опиума, рассеянные и неряшливые морфинисты, томные эротики, нюхающие эфир, опухшие алкоголики, жаждущие странных видений потребителей гашиша с остановившимися зрачками. Близ наружной двери за столиком дремал полицейский. Он вступал в свои обязанности только лишь в случае, когда чья-нибудь отчаянная душа, не успев вкусить всех наслаждений, вылетала в маленькую дырку, проделанную ножом. Бистром размышлял. Самое благоразумное — завтра же с утренним поездом удрать в Берлин. Но благоразумие было у него наименее не развитым рефлексом. Помимо всего, эта история зацепила его профессионально. Нюхом журналиста он чувствовал поживу. Если бы еще удалось создать политический процесс, лучшего громкоговорителя на всю Европу и желать нечего. Из глубины кабака дремлющему человеку в черном пальто подошла женщина, и они заговорили шепотом. Она была пьяна и плаксива, у него мутные глаза и смятое лицо. Он пытался что-то выпытать, она трясла красной шляпкой, двигая по столу пустым стаканом. Несколько фраз долетело до бистрома Он насторожился. Они говорили по-русски. «Брось глупости! Что случилось?» Она топорщилась. Он настаивал. Засопев носиком, она сказала, «Третьего привезли». «Когда?» «Часов в одиннадцать. Утром сегодня». «Кого?» Он так мне всегда нравился, так я мечтала с ним познакомиться. Тебе не все равно, кого. Поехала я в девять часов на дачу, за моими платьями. Иду с вокзала, а они катят в автомобиле. Я влез назад на станцию. Если бы он меня увидел на дороге, только бы мне до утра и жить. Кто, Хаджет Лаши? У Бистрома точно заслонка соскочила с глаз. Сразу вспомнил, как под Сестрорецком ночью во время опроса его особенно спрашивали о Хаджетлаше. «Тише ты!» Она схватила человека за руку, глядела на него мечущими со зрачками. «Дурак! Дурак!» Качнулась и ему в самое ухо. В автомобиле были двое. Этот симпатичный и сволочь извольский. Там они с ним, черт знает, что делают. Человек встряхнул ее. Лилька, слушай, ты, еще раз повторяю, скажи фамилию. Оставь, ты просто дурак. Сказала, боюсь, значит, боюсь. Все равно я уже опиум теперь курю. Черт с вами, хоть все друг другу глотки перегрызите. Да черт со мной тоже, вот что. Она встала, пошатываясь. Он пытался удержать. Она изо всей силы вырывала руку. Кабачик за стойкой угрожающе кашлянул. Она со страхом уставилась на него. И опять собеседнику. «Ну хорошо, я скоро приду, подожди». Она ушла за арку вниз. Человек в плюшевой шляпе рассеянно мял незакуренную папироску. быстрым до тех пор глядел на него, «Покуда тот не поднял глаз. «Можно вам задать несколько вопросов?» Бистром сейчас же подсел к нему. «Я журналист. Я невольно подслушал ваш разговор. Насколько я понял, эта девушка видела сегодня, в 11 утра, где-то за городом, в автомобиле моего друга Ардашева вместе с неким Извольским. Ардашев до сих пор домой не возвращался». Между десятью и двенадцатью часами его квартира была ограблена, и я боюсь, что жизни его грозит опасность. Можете вы мне дать какие-нибудь объяснения по поводу всего этого?» Налымов поправил плюшевую шляпу, потом повернулся к Бистрому всем телом. Лицо его с мягковатым носом и глубокими складками у рта, представлявшееся издали даже значительным, Теперь на близком расстоянии оказалось просто жалкой дребеденью. И, видимо, у него самого не было желания скрывать этого обстоятельства. Он встал, запахнул пальто. Идемте. Они пошли по пустынной набережной. Внизу медленно плескалась черная вода. Огни маяков боролись с туманом. И бычьими голосами стонали ревуны на бакинах. Налымов сел на сверток канатов, засунул руки в рукава. Если у вас есть возможность пригрозить полиции скандалом в печати, вашего друга можно еще попытаться спасти. Не думаю, чтобы они прикончили его сегодня же ночью. Вам что-нибудь известно о Лиге спасения Российской империи и о Хаджетлаше? Лига и Хаджетлаше — шайка наемных убийц. Но вести борьбу придется с теми, кто их нанял. А это довольно серьезно. Вы можете взять только большим европейским скандалом. Вы намерены влезать в драку? Да, теперь особенно намерен. Налымов вздохнул будто с облегчением. Глубже засунул руки в рукава и начал рассказывать о Хаджетлаше, о создании Лиги, об организации политических убийств. Случай с поддельным чеком леви он считал их... Самым уязвимым местом, в особенности теперь, когда высшая политика в Лондоне и Париже берет курс на демократию, в надежде, что у вождей рабочей партии и социал-демократов найдутся более современные приемы свернуть шею большевикам. Кашлянов, от застрявшего в горле тумана, Бистром спросил, например, какие приемы? Хотя бы польская война. Тем не менее, Лаши все же попытаются спасти, чтобы не выволакивать на улицу грязи. Но на широкий скандал не пойдут. Выдадут его с головой. Помолчав, Бистром сказал сурово. «Слушайте, вы представляете, какую сейчас огромную услугу вы оказываете большевикам?» «Пожалуйста», — Налымов пожал плечами. «За эту услугу вы можете жестоко поплатиться, предупреждаю заранее». Налымов не ответил. Мутное пятно его лица как будто затряслось от смеха. «Я-то в этом деле хочу только спасти одного человека, такого же лишнего, как и я», — сказал он. «Но на свет вы меня не вытаскиваете. ни из скромности, говорю, из чисто санитарных соображений. Впрочем, с удовольствием, даже с острым удовольствием окажу эту услугу. Это было бы прекрасным завершением». И он начал бормотать какие-то совсем уже малосодержательные фразы. Бистром, присев на корточки перед свертком канатов заговорил шепотом. «Слушайте, план действий должен быть таков. По-моему...»